Глава четвёртая. Три дня минули без происшествий, но мои нервы напоминали натянутые струны, готовые лопнуть в любой момент. До королевского бала и объявления помолвки оставался день, за который Ксалор Веларион мог выкинуть что угодно. Эта мысль грызла меня изнутри, заставляя каждую минуту ждать удара. Я старалась не поддаваться панике и отчаившись подобрать наряды в наших сморленых шкафах, Устроила Устроил на платьев, извлечённых из сундука матушки, для особых случаев. Он пах лавандой и прошлым. Шелка, бархат, парча. Великолепие классического кроя, не утратившее актуальности. Но смотреть на него было больно. Мы с сестрой, окружённой служанками, бережно перебирали их долгие часы. «Оно будет идеально на тебе смотреться». Марлена осторожно расправила платье золотого цвета, расшитое драгоценными камнями. «Будешь истинной драконьей невестой!» Слишком пафосно, покачала я головой и указала на изумрудный бархат. «Надо что-то сдержаннее, чтобы не кричать о своем статусе, а намекать. И чтобы не выглядеть полной дурочкой на фоне возможного скандала. Тогда я возьму это!» Марлена не устояла перед нежно-розовым шёлком, похожим на лепесток пиона. «Элрик обожает такое!» Я улыбнулась, глядя на её сияющее лицо. Хотя бы её счастье было реальным, а не построенным на лжи и риске. Выбор платьев отвлёк, но тревога не ушла, она лишь притихла. Что Ксалор задумал? Его молчание после визита магов было зловещим, как затишье перед бурей. Буря пришла в тот же день, ранним вечером. Сначала был звук. Низкий, гулкий, нарастающий рокот, от которого задрожали стекла в окнах. Потом замок накрыла тень. Огромная, стремительная, перекрывшая угасающее солнце. Она пронеслась над башнями, обдав двор ледяным ветром. «Дракон!» Крик часового с башни был полон первобытного ужаса. «Над замком! Дракон!» В замке и в конюшнях поднялся переполох. Слуги в ужасе метались, лошади бились в стойлах. Я выбежала на балкон своей спальни. Желудок сжимался в тугой комок. Он кружил. Огромный, чешуйчатый, цвета закатного неба. Глубокий золотистый оттенок, переходящий в синеву на спине и кончиках гигантских кожистых крыльев. Глаза, как раскаленные угольки, метали искры. Дыхание клубилось парам в прохладном воздухе. Он был воплощением мощи и древности, существом из легенд, снизошедшим в наш мир смертных. И он снижался прямо к парадному двору. Ксалор, первая мысль, дикая и рациональная, прилетел запугать окончательно. Но нет, определенно не его цвет. Дракон опустился на землю с грацией, неожиданной для его размеров сложил крылья. Его голова на длинной змеиной шее повернулась, и угольки глаза уставились прямо на меня, на балкон. Взгляд был тяжелым, пронизывающим насквозь. Затем произошло невероятное. Гигантское тело начало сжиматься, светиться изнутри. Чешуя сливалась с этим светом, крылья втягивались, форма менялась, пока вместо громадного ящера не возникла фигура человека. Высокого роста и завидной стати, в тёмно-синем камзоле, лишённом всяческого лоска, светлые волосы с проседью у висков, лицо с резкими чертами, высокими скулами и глазами, такими же золотисто-янтарными, как у Ксалора, но холоднее, мудрее, глубже. Не глаза, а озеро расплавленного металла под вековым льдом. Его отец Мориус Виларион. Он стоял посреди опустевшего от страха двора, невозмутимый, как гора. Его взгляд всё еще был прикован ко мне. Леди Карделия Хартвуд. Голос донесся до балкона, вибрирующий, полный неоспоримой власти. Соблаговолите спуститься. Сердце ушло в пятки, но я кивнула, стараясь не показать ни капли страха. Показывает силу, устраивая зрелищный спектакль. «Нет, ему это ни к чему. Его визит был посланием, весомым, как удар драконьим хвостом. Я спустилась, заставив ноги идти ровно. Перепуганная Марлена догнала меня в коридоре и хотела последовать за мной, но я остановила ее, спустилась одна. На ступенях крыльца уже стоял Рэндалл, заваливая Мориуса льстивыми приветствиями. «Входить я не буду» сказал ему дракон в человечьем обличье, едва глядя на моего опекуна. «Мы следе леди пройдем в сад. Нас не побеспокоят». Это был не вопрос, а требование. Рэндалл поклонился, не в силах вымолвить ни слова. Мы с Мориусом направились в сторону старого розового сада. Его осанка выдавала врожденное превосходство. Взгляд скользил по мне, как по дорогому, но сомнительному товару отмечая черты лица, стан, походку. Красоту он, несомненно, видел. Но видел ли он что-то еще? «Вы впечатляюще спокойны, леди», — заметил он, наконец, когда мы остановились между пышных кустов роз. Для смертной, только что увидевшей облик дракона. «Вид был, безусловно, впечатляющим, лорд Виларион», — ответила я, глядя прямо перед собой. «Но я полагала, что будущая супруга вашего сына должна реагировать именно таким образом. Или я ошибаюсь?» «Вы не ошибаетесь». Уголки его строгого рта приподнялись. То ли усмешка, то ли одобрение. «Хотя, признаюсь, выбор сына стал для меня неожиданностью». «Он не знает о пари Прозвучало кристально ясно. Ксалор не посвятил семью в детали. Для отца это был внезапный, необъяснимый порыв наследника, стыдная выходка, скрытая даже от своих. «Вступать в брак? Для дракона шаг величайшей важности», — продолжил Мориус. Тон был ровным, но в нем чувствовалась тяжесть неодобрения. «Особенно для наследника древнего рода. Это не просто союз двух людей, это сплетение судеб, это ответственность перед предками и потомками». «Честь, неслыханная для смертной, но и бремя немыслимое. Жизнь среди нас, по нашим правилам, в соответствии ожиданиям. Вы уверены, леди Карделия, что готовы к этому?» Удивительно, но в его словах не было снобизма. Была холодная аналитика и сомнения. Этот брак ему не нравился. Совсем. Но он пытался уважать решение сына. «Внутри меня всё кричало!» «Скажи ему! Скажи, что это фарс! Пусть запретит!» Но это было бы слишком дерзко и неосмотрительно. Скорее он вынудит меня разорвать помолвку, чем наложит прямой запрет, кинув тень на репутацию семьи. Сначала делать предложение, а потом отказываться без веских причин, даже драконам не позволено. Лорд Виларион. Я встретила его взгляд с той же холодной уверенностью, на какую была способна. Я прекрасно осознаю серьёзность шага. Он изучал моё лицо, ища ложь. Нашёл только стальную решимость. Это, кажется, его озадачило. «Ваша уверенность заслуживает уважения», — произнёс он наконец. «Но понимаете ли вы, что отречётесь от привычной жизни? Ваши дети будут дышать пламенем. Вы состаритесь гораздо раньше супруга». «Понимаю», — сказала я. Ветер шелестел листьями кустов, лорд Виларион смотрел куда-то вдаль, за стены сада, в сторону гор. «Ксалор импульсивен в своем молодом возрасте», — сказал он тихо, — «больше себе, чем мне. Надеюсь, он осознает, что делает». «Надеюсь, его сын осознает, как сильно хочет этого не делать, или отец поможет ему это осознать?» «Если лорд Ксалор передумает», — осторожно вставила я, опустив глаза, — «я приму его решение с пониманием, но свое слово я дала, и отзывать его не стану, это было бы недостойно Хартвуда». Я подчеркнула последнее, «пусть знает, я не сбегу, позор отказа должен лечь на них, на Ксалора». Мориус повернул голову, его непроницаемые глаза снова уставились на меня. «Вы необычная женщина, леди Карделия», — констатировал он. До встречи на балу. Прощаться не стал. Просто отступил на несколько шагов. Воздух вокруг него снова заструился золотым светом. Форма начала меняться. Чешуя проступила сквозь ткань камзола. Через мгновение на дорожке снова стоял исполинский дракон. Он взмахнул крыльями, подняв вихрь опавших листьев. Толчком мощных лап оторвался от земли и взмыл в темнеющее небо, быстро превращаясь в стремительную тень, а затем и вовсе исчезая из виду. Я стояла одна посреди сада, обняв себя руками. Отец к салора не одобрял этот брак. Это было очевидно. Но он не стал его запрещать, не стал давить, лишь предупредил.